торгового законодательства. если кто-либо возьмет товар в кредит и обанкротится, затем опять возьмет товар вновь и еще раз обанкротится, а затем вновь возьмет товар и обанкротится, то должен быть приговорен к смерти после его третьего банкротства. Маризи раздел 5. Признание стимулирующей роли Чингисхана в создании ЕСы не мешает задаче изучения источников кодекса. Как Чингисхан, так и его советники жили в определенном окружении и в определенное время, их представления и решения, естественно, были обусловлены целостным, историческим, экономическим и социальным фоном. Источники монгольской имперской идеи обсуждались в предыдущем разделе. Моральные предписания, провозглашенные Есой, были тесно связаны с понятием универсальной империи и хотя бы отчасти принадлежали тому же культурному и духовному циклу. Что касается административных статутов, то они были до определенной степени порождением монголо-тюркских традиций, В них также отражено некоторое влияние типологических особенностей прилежащих государств: Дзэнь, уйгурии, Каракидан. В любом случае, старые монгольские и тюркские традиции тщательно пересматривались и трансформировались Чингисханом и его советниками, и был создан набор новых представлений и установок. Например, десятичная система организации армии являлась старым институтом среди тюрков, а также иранцев, хотя она обычно устанавливалась параллельно с родовой и племенной организацией. Чингисхан не только модернизировал систему, но и соединил ее с принципом связанной службы, таким образом укрепив ее более сильно, нежели кто-либо до него. Строгость новой армейской организации была наложена на связи старых родов. Статьи ИСы по уголовному праву частично опирались на монгольское обычное право, но здесь вновь нужно принять во внимание нормы закона соседних империй. В целом карательное законодательство ИСы, видимо, было более жестоким, нежели традиционное и племенное право монголов. Как Рашид Адзин, так и Макрези датируют обнародование ИСы великим Курултаем, 1206 годом. Это, однако, была лишь первая редакция кодекса. Она дополнялась новыми законами на Курултаях 1210 года и 1218 года. Кодекс был также пересмотрен и дополнен после возвращения Чингисхана из туркестанской кампании и после его последней экспедиции против тангутов, то есть около 1226 года. Чингисхан намеревался сделать созданный им кодекс законов незыблемым. Он предписал своим наследникам долг сохранения кодекса неизменным. Его второй сын Чагатай, известный своей верностью и твердостью, был назначен хранителем Ясы. Он приказал Чагатаю следить за соблюдением Исы, Раздел 26. Каждый новый властитель империи или собственного улуса начинал свое правление с подтверждения правильности Ясы. Согласно Ибн Батуту, потомки Чингисхана должны были собираться раз в год вместе с высшими офицерами каждого царства для свидетельства, что ни один принц Чингисовой крови не нарушил Ясы в истекший период. Любой принц, признанный виновным, должен был быть низложен. Кто бы ни нарушил Ясу, должен потерять свою голову, гласит типичный приказ Бату, хана Кипчаков. Существование великой Ясы не исключало дополнительного законодательства наследников Чингисхана, но подобное законодательство не должно было противоречить принципам Ясы. Имела в основном местное значение. Например, ханы Золотой Орды выпустили множество хартий и ордананцев относительно управления своим ханством. Они были известны как ярлык.